Всю жизнь после окончания университета я жил сам, ни от кого не завися, никогда не принадлежал никакой компании или системе. В Японии жить таким образом очень не просто. Тебя оценивают по тому, в какой фирме ты служишь или какой системе принадлежишь. Для большинства японцев это чрезвычайно важно, и в этом смысле я всегда был аутсайдером. Было довольно тяжело, но мне всегда нравился такой стиль жизни. И в последние годы молодежь в Японии старается по возможности жить именно таким стилем жизни. Они не верят ни в какие фирмы. Еще десять лет назад м е с у б и с и или другие фирмы-гиганты были непоколебимы. Теперь это не так. Особенно в самое последнее время молодые люди не доверяют вообще ничему. Они хотят быть свободными. Нынешняя система общества не принимают таких людей. Если по окончании университета они не идут наниматься в фирму, им приходится быть аутсайдерами. И на сегодняшний день такие люди составляют уже солидную группу в обществе. Я очень хорошо понимаю, что они чувствуют. Мне сорок восемь, а им за двадцать или за тридцать. Но вот у меня есть страница в интернете, где мы с ними переписываемся, и они мне шлют письма и сообщают, что им нравятся мои книги. Как странно. Мы с ними такие разные, но можем понимать друг друга очень естественно. Мне нравится эта естественность. Я чувствую, наше общество постепенно меняется. Мы обсуждали с ними героев моих книг. Похоже, мои читатели действительно сопереживают моим героям, испытывают к ним симпатию. Я хочу верить, что это так, что мои истории действительно созвучны их естественному желанию быть свободными и независимыми людьми. Я принадлежу к поколению идеалистов шестидесятых. Мы действительно верили, что мир станет лучше, если очень постараться. Мы очень старались, но в каком-то смысле все равно проиграли. Однако я пытаюсь пронести чувство этого идеализма через всю жизнь и до сих пор верю, что идеализм. способен сделать много хорошего в будущем. Вы говорите, в вашем творчестве очень важно именно сочинительство. Местами ваши истории звучат совершенно реалистично, а иногда они же вдруг становятся очень метафизическими. Я пишу мистические истории. Сам не знаю, почему я так люблю все мистическое. В жизни я реалист и ни во что не ставлю все эти мифы новой эры, реинкарнации, сны, таро, гороскопы. Просто не верю таким штукам, не н а й о т у Я просыпаюсь к а ж д о е утро в шесть и ложусь каждый вечер в десять. Каждый день бегаю по утрам, плаваю в бассейне и ем здоровую пищу. Я ужасный реалист, но когда я пишу, я пишу мистику. Это очень странно. Чем серьезнее то, о чем я хочу сказать, тем больше там мистики. Соберусь написать о реальности общества и мира, а выходит нечто по ту с т о р о н н е е Меня многие спрашивают, в чем тут дело, а я не могу объяснить. Но еще когда я брал интервью у тех шестидесяти трех жертв газовой атаки секты Аум в Токийском метро в 1995 году, я обратил внимание, все они были очень прямодушные люди, обычные и вполне среднестатистические. Однако в их рассказах то и дело упоминалось что-то сверхестественное. ъ Вот все это очень интересно. О, да, очень. Но меня как писателя интересует человеческое подсознание. Я мало читаю Юнга, но в его вещах есть некое сходство с моими. Только для меня подсознание. Terra incognita. Я не собираюсь это анализировать, а Юнг И все эти люди, психиатры, вечно анализируют природу сновидений и ищут с к р ы т ы е з н а ч е н и я в чем н и п о п а д я т Я так не хочу. Я просто воспринимаю это как объект целиком. Может, это и есть метафизика. Но мне кажется, я умею правильно распоряжаться своей метафизикой, хотя иногда это даже опасно. постоянно удерживать свою метафизику под контролем. Мне кажется, что я писатель, знаю, как это нужно делать, уверен, что смогу. Правда, для этого нужно время. Нельзя сегодня начать что-то писать, а завтра уже войти в тот мир. Нужно изо дня в день терпеть и много работать. и уметь сосредотачиваться. Последнее, пожалуй, самое важное для писательства. Я тренировался много дней подряд, и здесь нужны именно физические силы. Многие писатели это презирают. Слишком много пьют и слишком много курят. Ведь Я их не критикую, просто для меня физическая сила Решающий фактор. Люди не верят, что я писатель, потому что я бегаю по утрам и плаваю каждый день. Они говорят: "Ну, какой же это писатель?" Одиночество, созерцание возможностей в мире, который к ним слеп, центральная тема в ваших книгах. Но ваши герои, похоже, находят себя в рассказывании историй. р а с с к а з ы в а н и е и с т о р и й л е ч и т Если ты можешь рассказать хорошую историю, ты можешь быть исцелен. Мои книги это попытки абсолютного романа, собрания историй, рассказанных разными персонажами. Они рассказывают и исцеляют друг друга. Роман, книга исцеления, когда ты выбит из к л и п появлением другого мира, новыми горизонтами, любовь исцеляет тебя. И я думаю, рассказывать х о р о ш и е и с т о р и и это проявление любви. Наверное, поэтому я пишу книги. Я хочу исцелиться. Одинокий голос человека. Для меня читать романы Мураками, как снова и снова переживать любовный цикл. Это любовь, обреченная на неудачу. В начале мы страстно влюбляемся в его книге, дойдя до середины начинаем сходить с ума, точно напились, допьяна, и нам даже хочется, чтобы книга не кончалась. А к концу в нас вползает печаль. Мы начинаем понимать, что эта любовь-книга неизбежно подойдет к финалу. Но мы смело пускаемся в окончание романа. Нам же любопытно, что произойдет в самом конце. И в то же время знаем, разлука близка. Мы всегда испытываем их книгам харуки-мураками одни и те же чувства, ибо книги его напоминают. всю романтическую любовь в этом мире сразу, но как бы мы сами не старались, как бы глубоко и с т и н н о не переживали, судьба возьмет свое. У меня с книгами, мураками любовь, как на самом деле и у большинства из нас. И этим чувством и объясняется, почему мы так легко покупаемся на ту печаль, которую создает в них автор. Каким бы ни оказался конец, счастливым или грустным, у нас остается лишь ощущение безысходности, комок в горле и слезы на глазах. Все из-за х о р у к и м у р а к а м и Толпа. В принципе, все, что я говорю, очень мало кто понимает. Потому что большинство людей вокруг меня думает как-то совсем по-другому, но я для себя все равно считаю свою точку зрения самой правильной, поэтому вечно приходится всем все разжевывать. Я прочел почти все книги харуки мураками, и когда его еще не переводили на русский, читал по-английски долго и преданно, и могу точно сказать. Врет, хитрит, у в и л и в а е т Все его отлично понимают, потому и любят его книжки чуть не до судорог, и не только как реквизит для знакомства с сумненькими девушками в модных кафе, потому и стучится ровный голос его героя в национальное подсознательное. Тук тук, ку ку. Узнал меня? Я это ты. Я точно такой же, хоть и живу в стране восходящего светила. На самом деле светило вот уже некоторое время бесповоротно закатывается, и для тебя, дружок, оно тоже закатывается. Только ты пока этого не знаешь в своей бескрайней европейской Сибири или бескрайней американской Монтане. Ты просто боишься признаться, что рождаешься в уже мертвом мире. Это в детстве он еще не кажется таким мертвым, а потом ты становишься старше, начинаешь ходить в бары и кино, открываешь с приятелем рекламную контору и постоянно хочешь вернуться назад в свое акварельно-пастельное детство. с н о в а услышать песню ветру, сыграть в пинбол. Вот только не очень получается, и от этого тебя к л и н и т крючит и тормозит. Ты не можешь внятно выражаться, и вообще предпочел бы не видеть никаких людей, кроме тех, кто еще живут в твоей голове. У тебя приступы эхолалии, тебя прет по детскому буквализму. И тебе очень трудно удержаться от разжевывания д о л о а м о т ы в зубах банальных вещей, которые кажутся откровениями, разве что тебе самому. Да и разжевываешь ты их преимущественно самому себе. Все равно рядом больше никого нет, все умерли. Даже слишком взрослая тринадцатилетняя девочка твой единственный собеседник. Все вокруг давно умерли для каждого из нас. Тогда почему же мы все равно слышим мертвую песню этого марсианского ветра? Потому что у нас есть уши, и не только за тем, чтобы слушать Вивальди, джаз или старенький рок-н-ролл. Чем старше и ближе к детству человечества и двадцатого века, тем лучше. Ухо у Мураками явная метафора возврата в крайнее детство, материнскую тробу. Недаром у еще безымянной вовцах Кики, которую критики сильно хвалили за выпуклость и убедительность образа, чуть ли не первого реального женского образа в японской такой не фаллоцентричной литературе, ухо. Единственная по-настоящему выпуклая и убедительная черта, остальное мираж. Все правильно. Писатель вообще очень старался над женскими образами, но почему же они тогда чуть ли не во всех его книгах пытаются поскорее себя убить? Наверное, у женщин тоньше кожа, наверное, им сильнее хочется назад, и окружающий мир им нестерпимее. Попытки же а в т о р а усилить женский образ в Пинболе за счет Энди Уорхоловской редупликации довольно хромые, надо признать. Там стерео все равно в конце выключили, фантомы остались фантомами и так и уехали в свое призрачное н и к у д а И вот в это Ухо вагину главный персонаж х а р у к и м у р а к а м и он сам не иначе, и пытается безуспешно вернуться на протяжении нескольких романов. И когда не получается, влезает в ухо другим призраком нам с тобой. Говорит, рассказывает, разжевывает, но наивный думает, что дойдя до простых истин своего биологического одиночества в мире собственным кривым, глухим и окольным путем, даже оттуда, из приобретенной мистической мудрости своей, а на деле обычной и житейской, сможет что-то объяснить, рассказать остальным фикциям разума, как срезать углы. Сможет нанести на карту ориентиры Бордже, отель Дельфин. Он же писатель елки-палки, значит должен писать. Правило такое. Но не понимает, что лишь топчется на месте. Выходит то невнятная метафизика, то банально, то просто проповедь. Да и не вернешься этим путем в детство, скорее, пожалуй, наоборот. И мы. топчемся на месте вместе с ним. Почему японский шестидесятник по внутреннему ощущению и семидесятник по внешнему результату вдруг так попал на волну в России только в середине девяностых? Дело не в подвигах переводчиков и разведчиков, просто тормозной путь у нас длиннее, чем у японцев. И темп р и т м совпал лишь недавно. Интерференция альфа излучения случилась не только у п е р е в о д ч и к о в с автором, у всех нас, у городской массы. А насчет сельской местности врать не буду. Весь этот новый экзистенциализм х а р у к и м у р а к а м и и его и н ф а н т и л ь н ы х персонажей одна сплошная попытка вернуться в детство. родиться обратно. Возврат в у т робу характерен для всей японской литературы, объясняют нам. Но Мураками-то в детстве читал другие книжки и от старого классического экзистенциализма теперь мало чем отличается. Там, где корнями вросшие в европейское общество Камю и Сартр. Отрицая свою ангажированность, кидались на пол и в детской истерике капризничали и колотили ногами по ковру, м у р а к а м и едва ли не прочнее вписанной в еще более жестко структурированную д е й с т в и т е л ь н о с т ь дуется на весь свет, капризничает и аутично забивается в угол. Разница в темпераменте не больше, а мир мир за последнее время стал еще Гажи повсюду были, знаем. Ну а мы с тобой дружок, мы то тут где? Мы с тобой те самые монстры, которые под е т с к и до сих пор мерещатся под кроватью. Ведь в мирах мураками нет ничего вокруг, есть только мое малышовое испуганное я. Нет. Героя своего времени нет п р о ч у в с т в о в а н н о й и осознанной позиции. Есть маленький человечек, и ему по-настоящему страшно одному, потому что ни толпы, ни тем более читателей вокруг тоже нет. Вернее, ему до них нет дела, как никому другому в этих многомиллионных метрополиях нет дела до него. Они такие же чудовища. поэтому среди прочего абсолютно все равно где происходит действие романов Мураками, а мы, -то с т о б ы все удивлялись, почему у него Япония такая не японская, почему пицца, Битлз и Снупи, ах, новые открытия Америки, ах, космополит, на самом деле свои местные дзюнитаки не просто в голове у каждого из нас мы сами и есть эти самые двенадцать водопадов, и человек овца тоже мы, и коммутатор из п и н б о л а А похоронили они его с девчонками близняшками не зря в д э н с е м у р а к а м и Попробовал оживить железку снова, но получилось плохо. Энергии хватило только на призрак, да и тот не работал, не коммутировал. Наверное, оказалось просто некого и не с кем. И мы с тобой не просто ведемся на его рассуждения за жизнь и пытаемся найти глубокий смысл там, где его не может быть. Мы в упор не видим, вернее, не слышим этой банальности бытия, скользящей из всех пауз в словах. Ведь почему мы с тобой? иногда не можем оторваться от мыльных опер по телевизору. там все линейно, иначе мы не ловим смысл, не успеваем. тормозной путь глаза длинный. почему так любим о б л а с к а н н ы е в модных журналах книжные серии длинных замшелых романов, а коротких стихов почти совсем не читаем? все потому же. В толстых книгах есть, где разогнаться у х у и хоть что-то расслышать, а постоянное подспудное ощущение тотального факапа – это скорее для детей, которые только начинают понимать, что они в мире остались одни и мама их обратно больше не родит. И мы жуем и риски по вкусу похожей на... неоднократно пережеванный чуингам, да так, что за ушами трещит, и пролетает мимо этих ушей простое и беспафосное авторское. Да, мой герой мечтатель, мозгляк, интроверт, банальный лузер. Я сам такой же банальный лузер. У банальных лузеров есть своя литература, и она вот такая. За что меня на родине терпеть не может писательская элита и б о г о т в о р я т массы, потому что все они такие же батакусаи и банальные лузеры. Я просто показываю им форточку и даю подышать воздухом остального призрачного мира, послушать старую музыку, чтобы они смогли узнать припев, но это ведь не главное. Это я им просто кости швыряю, шевелю ложно ножками, только бы не подумали, что я никогда не жил. Главного они увидеть, наверное, и не должны того, что мне страшно. Мураками такой недалекий, но симпатичный, совсем как мы с тобой, не боится, не скрывать своей растворенности в толпе. или ему в голову просто не приходит ее прятать. До ответов на вопросы собственных книг он еще не дожил, ибо пока не умер. Но к своей писательской чести продолжает вести этот репортаж с петлей на шее, честно описывая это безысходное существование, как оно есть в процессе. подводит к вопросам, а не задает, и тем паче не отвечает на них. Такое тебе приглашение к танцу, и н в и т е й n to т у e b б л ю s а дальше он пока не придумал. От того-то и тоска, от того-то и блюз неплохого человека, которому довольно фигово. Такого же маленького человека из толпы, как ты и я, дружок, которому хочется стать еще меньше, а никак. Такие вот грустные сказки для старшего школьного возраста. В статье использованы материалы интервью х а р у к и Мураками, журналом «Салон», магазин. И консалт а й м Оут в переводе Коваленина. Отдельные п о л о ж е н и е критических работ Кавамото Сабура и С. Сюгова н е м ц о в Конец книги. Апрель 2004 года. Звукорежиссер Елена Соблева читал Юрий Заворобский.